Глава 75. -я. Великое племя, Часть 2. Все будет в порядке? Спросил Крокта. Ракута, воин из племени Капура, кивнул. Пунктом назначения Крокта и тие был храм падшего Бога. Они не могли оставаться в племени Капура, поскольку его вождем все еще был большой и свирепый орг Капур. Я буду защищать это племя своей собственной силой. Теперь все знали, что Капур угнетал свое племя. Несмотря на это, они не могли отрицать, что Капур был вождём этих мест, поскольку был самым сильным. И орк Ракута вынужден был с этим смириться. «Возможно, ты сможешь убить Капура, но это не будет настоящей свободой!» Крокто кивнул, если он вместо них самих позаботится о Капуре, то это толком ничего не решит. В конце праздника пьяный Ракута признался Крокте, сказав, что он станет сильнее и побьёт Капура, тем самым сделав жизнь племени более благополучной. Такой была его цель. Крокто чувствовал, что это как похвально, так и печально. С самого своего становления воином Крокто получил знания от действительно великих орков Ленакс, Хойт, Ташаквель, Грант, Гулда и Антуак. Все они были похожи на фонари, освещавшие его путь. Орки, живущие на континенте, не утратили своего великого духа и не потеряли воинской чести. Но это место, север, было другим. Это была пустыня. Крокто хотел немного помочь, но что он мог сделать? «Крокто, как мне стать таким же сильным, как и ты?» — спросил Ракута. Крокто рассмеялся. Бывали моменты, когда он чувствовал себя тем самым орком, машущим своим мечом на тренировочной площадке Оркрокса. Тогда он был самым обычным учеником, которого постоянно критиковал Ленокс. Теперь же кто-то спрашивал его, как стать сильней, но что сделало его сильным? Крокто задумался об этом... От первой охоты на мутанта в недавнего сражения с настоящим чудовищем, он прошёл через много сражений, и в каждом бою всегда был момент, когда он хотел сдаться. Но он переборол это, иногда один, а иногда со своими товарищами. «При помощи непоколебимой воли!» – уверенно ответил Крокта. Это было то самое слово. Все великие воины, которых он знал, обладали стальной волей и неукротимым боевым духом, Они сражались до последней капли крови, не сдаваясь ни при каких обстоятельствах. «Непоколебимая воля!» Кивнул Ракута, и на его лице появилась улыбка. Казалось, он хотел, чтобы кто-то сказал ему нечто подобное. «Спасибо!» «И никогда в этом не сомневайся!» Добавил Крокто и протянул кулак. Для Ракуты было в новинку это странное приветствие. Так что он, рассмеявшись, стукнулся кулаком с Кроктой. Таким образом, Крокто покинул племя Капуру с Молочви и другими воинами Великого Племени, Капур прощёлся с Молочви, низко поклонившись. А когда вождь напоследок взглянул на Крокту, в его глазах читалась смесь страха и враждебности. Таким образом, они направились на север, Молочви возвращался в Великое Племя, а Крокто решил направиться в земли тёмных эльфов, где находился храм падшего бога. Предложение о присоединении к клану было решено рассмотреть позже, Для начала ему нужно было побольше узнать о ситуации на севере. «Где же мой отец?» – пробормотал Тио, хоть и не особенно печальным тоном. Казалось, он больше озабочен изучением севера, чем поиском своего отца. «Вероятно, он жив и здоров, точка», – добавил гном. «Гномы часто появляются в горных хребтах рядом с землями людей, поэтому он может быть где-то там», – прервал его Джулта. «Ха-ха, теперь мы дружим, точка?» «Я...» «Я просто решил это сказать, малыш! Не называй меня так точка!» «Па!» — фыркнул Джоулта и двинулся вперёд, пришпорив своего корука. Тио улыбнулся. Казалось, им обоим просто нравилось спорить. Так они ехали на коруках по сплошному пустырю. Как только они отдалились от Стены Тьмы, разделяющей континенты север, погода начала меняться. Постепенно начали появляться растения, а пейзаж начал зеленеть. «Этот регион состоит из одной сплошной пустоши», — пояснил Молочви. «Здесь живут те, кто не нашёл пристанища на территории своих собственных рас. Значит, помимо орков здесь могут встречаться и тёмные эльфы?» «Верно, а также гномы и люди». Это чем-то напоминало ситуацию с беглыми преступниками, построившими Анаил. Внезапно в его голове появился Джереми. Он всё ещё служил Дереку, или ростовщик решил отказаться от него. Тем не менее, Джереми не был человеком, за которого Крокте следовало беспокоиться. Этот человек был в состоянии сам создать свою собственную судьбу. Внезапно коруки остановились. Крокта похлопал своего корука по голове, и он и получили своих собственных коруков. В отличие от их внешнего вида, новичкам было вполне просто ездить верхом на этих животных. «Кто-то впереди!» – выкрикнул один из воинов. Вдали стояла группа, Молочвики внул, и воин хлестнул своего корука. «Я проверю!» — объявил он и быстро двинулся навстречу к неизвестной группе. «Это нормально, если он пойдёт один?» «Никто не захочет связываться с войнами великого племени. Нападение на нас означает объявление войны всему великому племени», — объяснил Молочви. Его слова были намеренно адресованы к Рокте, чтобы подчеркнуть величие клана, отчего тот лишь усмехнулся. «Ага! Посмотри на это! Я держу равновесие!» Её было скучно ждать. А потому он забрался на рога Карука и начал балансировать. Казалось, что гном понравился животному, и оно подняло голову. А затем гном решил развлечь зверя своим шоу магической силы. «Познаете великолепие гномов!» «Я... я тоже так могу!» Выкрикнул Джоулта, замотивированный духом соперничества, и попытался забраться на голову Карука. Тем не менее, животное не смогло выдержать его вес и сбросило орка на землю. «Ха-ха-ха-ха! <смех> Если ты хотел заставить меня смеяться, то тебе удалось!» — хохотнул Тиё, глядя на орка с головы Корука. «Тьфу!» Другие воины лишь молча покачали головами. «Хм...» Наблюдая за этой сценой, внезапно дернулся Молочви. «Не стоит следовать по их стопам!» — остановила Вокрокта. «Эх, я и не собирался. Это просто мой Корук дёрнулся!» — ответил «Молочви...» Продолжая смотреть на рога своего ездового животного. Казалось, он действительно хотел попробовать. Вскоре вернулся клановый воин и произнёс, обращаясь к Молочве. «Они все работорговцы!» «Ясно». Веки Молочве слегка дёрнулись. «Ты сказал работорговцы?» Переспросил Крокта. На континенте было табу на работорговлю. Хоть в Арнине и произошёл подобный инцидент, но все это были преступления, которые происходили в тени. Если бы кто-то решил в открытую вести работорговлю, то все города и расы тут же стали бы враждебными такой организации, создав альянс противостоящей работорговле. Но Север был другим. «Просто скачи вперёд!» – ответил Молочви и направил свою коруку вперёд. Крокто с разочарованием посмотрел ему в спину. Он думал, что Молочви отличается от северных орков, но даже этот ветеран был полностью уверен своему вождю. «Ба! Рабство! Какое варварство!» Воскликнул Тие, услышав воина. Брови орков дернулись, но молочве лишь поднял руку, успокаивая своих воинов. Орки великого племени хмуро посмотрели на тие, после чего повели своих коруков вперед. Тие посмотрел на Крокту с явно недобрительным выражением лица, и тот ему кивнул. Затем они поскакали вперед и вскоре встретились с работорговцами: Приветствуем, воина Великого Племени, молочве! Работорговцы поклонились, поскольку после встречи с орком воином уже знали, кем был Молочви. «Пожалуйста, скажите нам, если вам что-нибудь нужно. Всегда будем рады услужить войнам великого племени!» Добавили они. «Ничего не нужно!» Крок с застывшим лицом последовал за Молочви. Это были не просто работорговцы, которые вели рабов на невольничий рынок. Это были охотники за рабами. А немногим севернее их взглядом предстала горящая деревня, над которой клубился чёрный дым. С её стороны доносились крики мужчин и женщин, которые хватали вооружённые орки, после чего связывали и передавали работорговцам, которые сажали несчастных в клетке. «Но... это же...» Начал сердиться Тиё, глядя на кричащих от ужаса рабов, как вдруг. Вольтар! Мощный рёв разорвал всё окружающее пространство, руки вздыбились, а замотали головами. У работорговцев вовсе потекла кровь из ушей. Молочи посмотрел на источник звука, и им был Крокта. «Ты знаешь смысл слова, которое только что прокричал?» Лицо Молочи застыло, он знал. Бесчисленное количество орков уже давно про него забыло, но старые орки-воины всё ещё помнили о нём. Когда-то этот клич можно было услышать среди всех орков, но времена изменились, теперь это звучало не более чем странно. Он был словно давно забытым воспоминанием из прошлого. «Я знаю!» «Тогда ты знаешь, что я собираюсь сделать!» «Это действительно необходимо!» Вздохнул Молочви. «Я хочу спросить тебя кое о чём!» Вместо ответа произнёс Крокта и показал вперёд. По земле волочили избитых и несчастных рабов. И эти рабы, они были орками. «Таков твой путь!» Молочви покачал головой. Ему тоже не нравилось рабство, однако он ничего не мог с этим поделать. Рабство было одним из способов ведения войны о чём было провозглашено Великим Вождём. «Мне это не по душе. Однако таков закон Великого Вождя, а потому вы должны следовать ему. Это не твоё дело!» Крокто рассмеялся, теперь он больше не чувствовал уважения к ветерану. «Великий воин Молочви, ты не заслуживаешь звания воина!» «Что?» Перекосил из лица Молочви, а его воины тут же схватились за своё оружие. «Ты перегибаешь палку, Крокта! Это закон!» Добавил ветеран, снимая со спины свой молот. «Ты пришёл с мирного йога и ничего не знаешь об этих местах. Север — это земля, где тебя прикончит, если только ты сам не сможешь убить всех своих врагов. Слабые здесь не заслуживают права на жизнь!» Молочви спустился со своего корука и плюнул в сторону Крокты. «Нам не нужны законы слабых земель!» Крокта улыбнулся и тоже спустился со своего корука. «Как странно!» Продолжая улыбаться, произнёс Крокта. «Ты ошибаешься. Делать правильные вещи не слабость. Ты ошибаешься, если считаешь, что избиение и угнетение более слабых называется силой. Правда в том, что всё наоборот. Уверяю вас, на континенте нет орков более слабых, чем вы!» Добавил Крокта, обведя взглядом воинов великого племени. Убийца Огров съел под солнечными лучами, теперь уже все воины племени, включая молочвы, направили на Крокту своё оружие. Крокто на самом деле чувствовал себя более чем комфортно. Ему повезло обучиться законам воинов от Ленокса, и он, как и все другие орки, которых знал Крокто, следовал этим законам свободно, без столики сомнений. Орки не боялись, что их назовут глупцами, и не боялись сражаться со своими врагами. «Теперь позволь мне спросить тебя, молочве. «Ты сейчас жив?» улыбнулся и спросил Крокто. «Довольно уже этих бесполезных старых баек!» Крокто снова улыбнулся, Он был человеком, ставшим орком и практиковавшим этот старомодный вздор. А его учителем был воин, отдавший за него свою жизнь. По сравнению с Леноксом эти орки были попросту ничтожны. Насколько же бедной была их честь, если они настолько бездумно следовали законам вождя племени, при этом совершенно не беспокоясь о том, что есть правильно, а что нет. «Крокта, -то, давай только быстро! Даю тебе десять минут!» В этом противостоянии Крокта был один против всех. Войны Великого Племени одновременно сделали шаг по направлению к нему. Достаточно будет и пяти, подняв убийцу Ограф, объявил Крокта. С его двурочного меча начал подниматься пар. «Ах, ах, все целое! Пробормотал молочви. Войны Великого племени были разбросаны по Красной Земле. Джеуки едва удалось подняться, его бедро было частично срезано. Он попытался протянуть руку Молочви, но снова со стоном рухнул на землю. «Крокта!» – пробормотал Молочви. Боевой топор, которым он так дорожил, был полностью разрушен. Это редкое стальное оружие, которое он получил непосредственно от самого великого вождя. Но оно было полностью разбитым мечом Крокты. Этот воин намного превзошёл ожидания Молочви. Разница в навыках была очевидна. «С вами всё в порядке!» Молочви проверил состояние своих воинов и понял, что Крокта не убил ни одного из них. А затем, не сказав ни слова, он попросту ушел вместе со своим другом гномом. Дерьмо! Однако его милосердие не распространилось на работорговцев. Абсолютно все работорговцы потеряли по одной из своих рук и умерли от шока. Пленённые ими рабы также были освобождены. Молочви, ты сейчас жив? Голос Крокты пронзил его сознание. Вопрос о том, жив ли собеседник считался старым приветствием орков. Несовременные орки совершенно не видали его истинного значения, но вот молочви знал, что подразумевалось в этом вопросе. Да, он знал. Возможно, он был серьезно потрепан, однако не чувствовал себя особо плохо. Он был старым воином, ветераном, жизнь которого близилась к закату. Молочви думал, что ему повезет, если он доживет до конца года. Однако появился воин, который мог изменить Север. Возможно, в этих землях и вправду грядут перемены. Он задавался вопросом, суждено ли ему провести остаток своей жизни, наблюдая за изменением Севера. Великий вождь был сильным, Молочви никогда не видел такой подавляющей силы. Даже Крокта, в одиночку расправившийся с его войнами, не мог сравниться с великим вождём. Но... Молочви, помни это! Когда Молочви был ещё молод, у него был дед, старый закалённый в сражениях ветеран. И вот однажды его дед вызвал молодого Молочви и сказал, «Орк, который помнит это, может стать по-настоящему великим. Но орк, который об этом позабудет, всю свою жизнь будет блуждать. Поэтому не забудь выгравировать это в своей памяти». А затем он попросту забыл об этом, и он был не единственным. Никто на севере уже не помнил этого, это слово умерло но сегодня он услышал его своими собственными ушами. Рёв, который потряс землю, вернул его детские воспоминания. Я блуждал. Молочеви вздохнул. Войны собрались силами и поднялись на ноги. Глядя на них, Молочеви сказал это вслух. И это эхом отдалось его сердце. Больтар!